Глава тридцать вторая. В ожидании ответа нутро сжалось, как перед выстрелом. Слишком долго. Чёртова тишина дробила нерв за нервом и становилась оглушающе громкой. «Тая!» — требовательно позвал я, не выдержав. Раздавшийся в трубке всхлип, вонзился лезвием в грудь. Любые сомнения окончательно вышибло, как и мелькнувшие надежду, что это развод. «Твою мать!» Я закрыл глаза, делая рваный выдох, но прежде чем успел заговорить, вдруг услышал ее вопль. «Нет, не надо! И лад!» Жалобно выдохнула Тая, и слух как кипятком обожгло. «Я не успела тебе позвонить, но я хотела...» Ш -ш -ш, Успокойся!» Поспешил унять ее страх своим уверенным голосом. всё будет хорошо, слышишь? Я уже еду, Тая!» «Нет, Эллад, у них оружие!» Резкий треск перебил ее голос, безвозвратно забрал его у меня. Дому этого достаточно», — прохрипел в трубку человек по имени Артава, провоцируя во мне ядерный приток ярости. «Не задерживайся, Эллад!» Щелчок, и тишина застыла холодом внутри и вокруг меня. Эта трусливая гнида сбросила звонок, не дав возможности ответить. заставляя в полной мере ощутить полную беспомощность перед реальностью. Посмотреть правде в глаза. Она у них, лад Ты упустил ее. «Эллад», — настороженно позвал Талик, застывший в проеме комнаты, — «что тебе сказали?» Не отвлекаясь от мыслей я перевел на него тяжелый невидящий взгляд. Та друга Таи, та самая, которая прятала ее от меня в деревне, забила тревогу еще вчера вечером. Умная девочка не постеснялась позвонить мне, но было уже слишком поздно. За ночь я встряхнул грёбаный город, а найти её не смог. В итоге оказался здесь, в квартире Тай, которая казалась пустой и мёртвой без своей хозяйки. так Вал!» — напомнила себе Таликов. Я даже не понял, как глубоко ушёл в себя, познавая фатальную степень вины и допущенные ошибки. но нервные окончания наконец активизировались. Я вернулся в реальность и без лишних эмоций сообщил. Она у артавы Помощник схватился за голову. Твою мать! Больше не теряя времени, я сосредоточенно огляделся в комнате. Прошел к комоду, оттуда стянул ключ от машины и танком двинулся мимо Талика в коридор. «Стой! Что ты собираешься делать?» Он тут же попытался остановить меня, врезавшись ладонью в грудь но я грубо увернулся илад илад чтоб тебя не будь идиотом он ведь и ждет что ты сразу сорвешься к ней значит его план удался хладнокровно констатировал я да постой ты твою мать рявкнул Таликов, хлопнув входной дверью которую я успел толкнуть не глупивал нужно все хорошо обдумать прежде чем решение принимать хотя бы пробить как с этим ферзем разговаривать «Пацанов собрать?» «Нет, слишком долго», — отрезал я, качнув головой. «Ну чё ты башкой мотаешь?» Пристально взглянув парню в глаза, я негромко признался. «Чуйка у меня дурная, Талик. Торопиться нужно. Придётся тебе самому всё подметать и организовывать». Он недоверчиво нахмурился, а я больше не видел смысла в этом разговоре. Упрямо распахнул дверь и покинул квартиру. Сбегая по лестнице, невольно прокрутил слова друга в голове, но все равно пришел к одному. Я должен увидеть ее. Неважно, какой ценой. Я у них на крючке при любом раскладе. Значит, все, что мне оставалось, играть по их правилам. Выходя из подъезда, я завел внедорожник с пульта, уже выстраивая в голове стратегию, при которой удастся выйти из этой ситуации с минимальным уроном. Да хотя бы течение предстоящего разговора угадать. Не выходило. Только о ней и думал. Походу, придется импровизировать и разбираться во всем на месте. Забравшись в тачку, я дернул передачу, но не успел тронуться, как дверь со стороны пассажирского сиденья внезапно распахнулась. Талик запрыгнул в салон, как долбанный каскадер, и его ничуть не смутил мой грозный взгляд. «Вышел отсюда», — предупреждающе рыкнул я. «Я один поеду». Делая вид, что оглох, он невозмутимо оправил свое пальто, сдержанный изрек. «Хрен ты угадал, камикадзе! Так уж и быть, поработаю твоим телохранителем сегодня!» Гнездо долбанного российского эскобара, в которое я получил приглашение, находилось за чертой города. Довольно далеко, поэтому я топил без осторожности. И Талик не уставал комментировать дорогу матами. Возле глухих ворот территории, охраняемой высокой изгородью и вооруженными мрачными типами, нас уже поджидали. Даже имени не спросили. Сразу начали шуршать машину на сюрпризы, а после поманили въехать. Обстановка за воротами впечатляла. Ухоженная, несмотря на холод, озелененная территория, вымощенная дорога, каменные изваяния вырастают по разные стороны, ну, прямо райский уголок наркокартеля. Особенно очаровал особняк Артавы, которому мы как раз подкатили. Величественный такой, с колоннами. Неплохо же живется наркодилером. По каменным ступеням уже спускался чел в деловом костюме и с автоматом наперевес. Он деловито поднял ладонь, повелевая тормозить, как будто без этого жеста я бы не додумался. «Только без глупостей», — напряженно издал Талик, когда я заглушил мотор. «Лишнего уступишь?» «Вообще не выйдешь из этого логова». Никак не ответив на это напутствие, я уверенно толкнул дверь и вышел из внедорожника. Двое строгих пацанов тут же кинулись обсматривать нас от гривы до носков. Я ничего не принес с собой, а вот у Талика забрали ствол, да он не стал огрызаться. В его интересах было попасть в особняк вместе со мной. После гостеприимной проверки нас любезно пригласили войти внутрь. Никакая обстановка меня больше не волновала. Все, что я делал, искал взглядом хрупкий силуэт с рыжими волосами за каждым углом этой дьявольской обители. Поэтому путь показался слишком долгим. Но, наконец, перед нами открылись двустворчатые двери, за которыми я посмел предположить и должна была состояться долгожданная встреча с хозяином этого особняка. В большом зале с камином было шумно и душно. Кажется, мы с Таликом помешали веселью, которая здесь развернулась. Небольшая компания серьезных лиц накрыла поляну, где было минимум закусок и максимум дорогих бутылок с алкоголем. «Ба! Дорогие гости, пожаловали!» — воскликнул какой-то плотный мужик, за секунду до этого поперхнувшийся хохотом. Саданов по губам салфеткой, он спешно поднялся с дивана, оставляя компанию неизвестных, и размашистым шагом направился к нам. к слову мы уже привлекли внимание всех присутствующих добро пожаловать в мою добрую обитель господа провозгласил мужик остановившись перед нами с широким оскалом о мы же незна знакомы иван сергеевич Артавский!» думаю он был в курсе кто из нас кто а потому безошибочно протянул свою пятерню именно мне рад что вы отнеслись серьезно к сложившейся ситуации илад константинович и не стали задерживаться «Где она?» — отчеканил я, игнорируя его руку. «Хм, в надежном месте», — уклончиво ответил Артава, будто совсем не обиделся. «Но об этом потом. Сначала поговорим о деле и лад». Я медленно втянул носом воздух, оперативно ища внутри верные ориентиры. Какой-то слишком мутный тип. Сразу он мне не понравился. С такими скользкими разговоры вести, как по минному полю ходить. «О каких делах нам с тобой говорить, Иван?» Сдержанно поинтересовался я, стараясь сохранять ледяной рассудок. «Не припомню, чтобы мы где-то начинали знакомство». «Верно», — уступчиво согласился хозяин особняка. «Мы не встречались, и терок у нас не было. Однако возникла проблема, ее нужно решить. К счастью, у нас есть общий интерес для этого». Настороженность с течением разговора только усиливалась. «Вот как?» вкратчего подвел я. И в чем заключается проблема? Артава нахмурился и с укором заключил. «Уверен, ты проницательнее, чем хочешь казаться, Эллад. Да да мне не впадло объяснить!» Тут же добродушно вставил он. «Наш общий друг Тихомир, ты же помнишь такого? Так вот, он кое-что задолжал мне. А вернуть не смог, чем очень расстроил меня. Я уже было поставил крест на этом непорядушном, но парень неожиданно реабилитировался в моих глазах». Артава вдруг наклонился в мою сторону и заговорщически сказал «Между нами». Тихон доверился мне, рассказав о том, как несправедливо ты с ним обошелся. Дескать, рыжая нимфа ему принадлежала. Ну а после он подсказал, каким образом можно вернуть долг. Или, скорее, убедил меня в том, что ты и будешь так же сильно заинтересован в этом. Я застыл, как отключенный, перемалывая в голове ответ главаря. Даже понять не мог, что меня больше поразило. Что жёлудю хватило совести и ума подобное дерьмо провернуть или беспредел артавы. «Мне, в общем-то, без разницы, кто эту девочку выкупит. Ты или тут убогий?» Заскучавшим тоном сообщил он. «Я преследую лишь одну цель». «Ты же в курсе, что за такие гнилые движения...» «Блатные тебе бошку снесут», — резонно заметил я, не желая больше подыгрывать этому самодуру. Однако на мое предупреждение главарь лишь задорно ухмыльнулся. «Так блатные подо мной ходят, дружок», — простодушно поделился он. «Я не живу по понятиям. Я никогда не прощаю долги. важно каким путем, мое при мне останется». «Итак, ты здесь, чтобы забрать свою девочку, придется заплатить». как тебе уже известно». Я бросил острый взгляд в сторону шакалов, что сторожили своего хозяина, лишь бы немного отвлечься от рожи этого беспредельщика. Больно хотелось впиться в его глотку и долбить головой лицо, пока оно не превратится в месиво. «И насколько высоко ты ее оценил?» — поинтересовался, обнажив зубы в подобии улыбки. «Очень достойно», — со всей серьезностью уверил скажем, размером с твой бизнес. Изогнув бровь, я склонил голову набок, выпуская гневную усмешку. По-моему, вполне уважительно. Перепишешь на меня свою уникальную кузницу, и дело с концом и лад. Ах, ты ж жадный червь. За малым не помчался. Ну как тебе такой обмен? Невозмутимо поинтересовался Артава. Ты готов? заплатить эту цену ради спасения своей рыжей девочки. Цена спасения. Какой простой выбор, одновременно сложный. Для меня не стоял вопрос, готов ли я потерять свое детище ради ее спасения, а вот был ли я готов рискнуть идти на поводу этого черта без каких-либо гарантий. Не прерывая зрительного контакта с пронырливым главарем, я низким голосом потребовал «покажи мне ее». он прищурил взгляд задумался артаий явно сначала требовался ответ а уж потом все остальное довольно да ставки высоки чтобы артачиться поэтому он дал одобрительный знак одному из шакалов пока ждал внимательно прислушивался к любому шороху и меня сразу насторожило что не слышно никаких вслипов протестов стонов вообще ничего очень скоро я понял почему когда в зал притащили тело именно тащили Ноги Таи не двигались. От увиденного в грудь будто кол вогнали. Моя русалка, такая миниатюрная в сравнении с этими мордоворотами, растрепанные рыжие волосы, голова запрокинута, губы шевелятся. Не выдержал, кинулся к ней. Резанов конвоиров грозным взглядом поднял лицо Таи и оцепенел. Зрачки закрыли всю радужку. Глаза полуприкрыты, взгляд плывущий. Блин! Паника иглами впилась в сознание. какой дозы ей дали, было неизвестно. А значит, счет шел на минуты. «Я согласен», — сказал, не оборачиваясь, хладнокровно, будто это вообще никакого значения не имело. «Можешь ехать в офис прямо сейчас. Мой человек проводит. Ее я забираю». «О, не так быстро, Эллад!» спохватился с чего-то Артава. Мне нужно прежде удостовериться, а мне не нужна мертвая тёлка перебил я, резко обернувшись. Нехотя отступив от Таи, пошел к главарю с непреклонным взглядом. Решай, Артава, считаю до трех. Дальше смысла в нашей сделке не вижу. Главарю очень не понравился мой ультиматум. Взгляд стал враждебным, лицо перестало выражать даже фальшивое дружелюбие. Рискованный ты и путь выбрал, Элот. Предупреждающе выдал он. «На понт меня берешь? Не в том положении сейчас, чтобы условия ставить. Другого предложения не будет. Раз». Артава нервно вскинул голову, прищурил сканирующий взгляд. Решил проверить, насколько серьезно я настроен. Два. Глаза жадного до легкой наживы главаря метнулись на кого-то из шакалов. И прежде чем я сказал «три», раздалось неохотная. «Ладно, по рукам. Забирай ее». В тот же момент я спокойным движением вытянул ключи из кармана, сдернул нужные два и бросил артави под ноги. «Подавись», — выдал холодно, взглянув на него в упор. Затем широким шагом вернулся к ублюдкам, которые держали Таю. «Руки убрали!» Забрав ее из чужого захвата, я подхватил тело моей девочки и встретился глазами с Таликом. Он уверенно кивнул, давая добро уходить, да внутри кольнуло сомнение за помощника. Я покидал логово редких тварей, не чувствуя, что проблема решена. Но головнее сейчас было не только увести Таю отсюда, но еще и вырвать из лап смерти. Предчувствие не обмануло меня. Как же, блин, я это ненавидел. Безошибочно угадывать, что случится непоправимое дерьмо. Но если раньше я принимал это хладнокровно как данность, то теперь разум ни на секунду не отпускала мысль, что я едва успел ее спасти. Трое суток Тая лежала под капельницами на грани жизни и смерти. Дрянь, которой этим мрази накачали ее, неохотно выходила из организма, отравляла клетку за клеткой, гарантируя неизбежные последствия. Девчонку связали как ненормальную, потому что она страдала от галлюцинаций и могла себе навредить. Блин, ее связали. Невыносимо было находиться в клинике, видеть Таю в этом состоянии, слышать ее бессвязный лепет, стоны и вскрики по ночам. Врачи уверяли меня, что теперь состояние стабильное, что угрозы больше нет и можно выдохнуть. Но я не выдыхал. её прямо дежурил, под дверями палаты, боясь, что мою русалку снова Кто-то посмеет отнять. Талик вышел на связь утром следующего дня. Привез документы для подписания, а через час угрюмо сообщил, что все улажено. Если так вообще можно было это назвать. Отныне здание лаборатории, дело половины моей жизни, мои разработки больше мне не принадлежали. И какие-то чужие руки, рейдеры хреново, теперь хозяйничали там. Ублюдки. Мерзости. Барыги охреневшие. Рак города нашего. Рак всего мира. Все эти три дня я, если и спал, то видел только одно — ухмыляющуюся рожу Артавы и пса Тихона за его спиной. И я со всей серьёзностью осознавал, что это мой финиш. Та я чуть не умерла, а я оплатил чужой долг несоизмеримой ценой и дальнейшую жизнь себя не представлял. Пока этот Так легко отнимающий жизни ходит по одной земле со мной. Не будет никакой жизни и покоя мне. Не будет. Желание возмездия уничтожит либо его, либо меня. Плевал я, какой высоты эта мразь. Я не спущу беспредел ни от кого. Никогда. Несмотря на гнев, мне удавалось мыслить холодно и трезво. Мозг работал, не переставая, используя все ресурсы, которыми Бог наградил меня. Я не идиот. Ты не враг себе. Правильно взвесив приоритеты, я понял, что мне одному не справиться. Месть — блюдо, которое подают холодным. Нужно сделать все грамотно и чисто, чтобы каждый получил по заслугам, и я не оказался за решеткой. Надолго, по крайней мере. На четвертые сутки я, наконец, вывел в голове удовлетворительную стратегию. Идеальную для того, чтобы утолить жажду, пульсирующую во мне гневом. Но прежде чем делать первый шаг, я считал обязательным дождаться, пока очнется моя девочка, а потому терпеливо ждал. Она уже приходила в себя, но совсем ненадолго, все еще была слишком слаба. Однако мне нужно было, чтобы Тая увидела меня, чтобы осознала мое присутствие и больше ничего не боялась, или чтобы я больше не боялся за нее. Это случилось ближе к закату. Я отключился в кресле на несколько часов, а когда, словно по зову интуиции, открыл глаза, обнаружил, что она смотрит на меня. Смотрит так, будто призрака видит и старательно сохраняет тишину, лишь бы я никуда не делся. Мгновенно оживившись, я рывком поднялся и приблизился к койке. Бережно провел ладонью по бледной щеке русалки, она отзывчиво накрыла ее своей холодной миниатюрной рукой. прижалась к ней, будто согреваясь теплом, и зажмурилась от всхлипов. Ни слова от Таи я так и не услышал. Врачи предупреждали, что ее нервная система будет расшатанной и особенно чувствительной в первое время, но для меня это был звездец. Но на изнанку выворачивала от ее вида. Русалка, не переставая плакала, цепляясь за мою руку, и я все это сносил. безуспешно успокаивая ее, пока она не уснула. Только после бесшумно покинул палату. Из-за недосыпа мозг отключался на ходу, а когда брался до места назначения, за малым два раза чуть в аварию не попал. Но я не мог себе позволить отдохнуть, пока не сделаю то, что запланировал до завершения этого дня. Пока не получу результат, и неважно положительный или отрицательный. Этот результат я должен был получить в здании компании, где все еще числился в штате директоров. Охрана на входе встретила меня с подозрением. Еще бы, видок был тот еще, после нескольких суток без сна и еды, но вопросы парни задавать не стали. Значит, я все еще слыл ценным сотрудником в офисе. Правда, путь наметил не в свой блатной кабинет, разминулся с ним в последний момент на выходе из коридора. Тот, кто мне нужен был, оказался на месте. Занятой, глубоко погруженный в информацию на мониторе, а потому сразу не заметил, кто вошел к нему без стука и записи. «Какого черта?» Возмутился Роберт, неловко стягивая гарнитуру и настороженно наблюдая, как я приближаюсь. «Стой на месте, Валиев! Я сейчас охрану позову!» Он подорвался с кресла и дотянулся до кнопки селектора, но я тут же неосторожно снес его со стола. В глазах хозяина кабинета пронесся испуг. Наверное, я был похож на психа потрепанного, поэтому инстинкт самосохранения продиктовал ему отступать. «Ты мне уже разбил рожу. Тебе чего еще надо?» Нервно поинтересовался он, врезаясь в тумбочку у стены и хватаясь за железную награду. «Ничего не было, ясно тебе? Просто не так понял твою рыжую. Отвали ты уже!» Я нахмурился. Очень не к месту было это признание, которое, в общем-то, и так уже не имело никакого значения. «Мне нужна твоя помощь», — сообщил я ровным тоном, больше не пытаясь приблизиться. Бранкович так и опешил, недоверчиво пялись на меня. «Если согласишься, буду тебя обязан столько, сколько потребуется». Эти слова возымели эффект. Хоть и не сразу, но он расправил плечи, Отдернул рубашку, позволяя себе расслабиться и поверить, что я не пришел бить ему морду. Может быть, даже Роберт ощутил себя хозяином положения, раз я сам пришел еще и с просьбой. Обогнув стол, но все еще держась подальше от меня, он остановился у кулера, чтобы налить себе воды. Осушив целый стакан, задумчиво поставил его и косо глянул в мою сторону. «Ну, рассказывай уже».